Глава 23. Кэплан. Я даже не осознаю, как сильно боюсь, что Мина не придет на мою вечеринку в честь окончания школы, пока она не появляется как всегда раньше назначенного времени. Мина открывает заднюю дверь бедром, потому что в руках у нее поднос с пирожными. На ней белое платье с маленькими красными цветочками по подолу, и она смыла гель с волос. Они распущены вокруг лица, а две пряди по бокам заплетены в косички. Она похожа на одну из красоток-эльфиек из «Властелина колец». Я подхожу к ней и забираю поднос. «Я бы справилась», — говорит она и следует за мной. Я пытаюсь куда-нибудь пристроить поднос, но мама перехватывает его и куда-то уносит. Мина протягивает мне сверток из тонкой папиросной бумаги, которой я сначала не заметил. «Поздравляю с окончанием школы», — говорит она. «Это шарф в синюю, красную и желтую полоску. Он не новый, но чистый» и очень мягкий. Странный подарок для июня. К нам подходит Гвен, мама Мины. «Ох уж эти двое», говорит моя мама. «Только они могут понять друг друга». Я все еще не произнес ни слова. Мина берет у меня шарф и обматывает его вокруг моей шеи. «Я не могу его взять», — наконец удается выдавить мне. «Невежливо отказываться от подарка. Мина». Я хочу, чтобы он был у тебя, а если когда-нибудь он мне понадобится, то просто попрошу. Договорились?» Я обнимаю ее. «Надо убрать его в какое-нибудь надежное место», — говорю я. «Я хочу, чтобы она пошла за мной, и мы хотя бы на пару секунд остались наедине. Я хочу попросить у нее прощения, сам не знаю за что, наверное, за все». Но тут Оле вдруг срочно нужна ее помощь, чтобы включить музыку. «Когда я возвращаюсь, приходит Куэн и его семья». Мина жмёт всем руки, а я гадаю, представит ли он её родным как свою девушку, и вот уже от чувства вины не осталось и следа. Я сижу на заднем крыльце, как наказанный маленький глупый ребёнок, но тут меня кликает Куин. Родители делают несколько наших снимков. Я пытаюсь напомнить себе, что Куин на самом деле здесь совершенно ни при чём. Он берёт Мину за руку, она отнекивается и качает головой, но моя мама подталкивает её вперёд. Мина встает между мной и Куином, и я надеюсь, что мне никогда в жизни не придется увидеть эту ужасную фотографию. Я ухожу в дом, чтобы взять себя в руки. Я делаю несколько глубоких вдохов, а когда это не помогает, беру пиво из ведра со льдом, которое ждет своего часа на кухне. Народ подтягивается, и когда я возвращаюсь, то не нахожу в толпе ни Мину, ни Куина. Я снова возвращаюсь в дом и натыкаюсь на маму. «Поможешь мне?» Она кивает на ведро с пивом. Мы берёмся за ручки с двух сторон. «Почему ты ничего не сказал про Куэна и Мину?» «Я едва сдерживаюсь, чтобы не уронить ведро со своей стороны», «пожимаю плечами». Мама спускается по ступенькам заднего крыльца спиной, оглядываясь через плечо. «Так они пара?» «Пара», — я фыркаю. «Вау, ладно. Больная тема?» «Не-а». «Значит, они встречаются?» «Спроси у них». «Мама больше ничего не говорит», Но глядя на нее, я чувствую себя последним дерьмом. Я знаю, что Холлис тоже появится, потому что ни за что не упустит возможности нарушить мой покой. Но когда она приезжает со своими родителями, которых я не видел с тех пор, как мы расстались, все они невероятно добры. Ее мама крепко обнимает меня. Ее отец нагоняет страху, но он всегда такой. Сама Холлис закатывает глаза, а затем поправляет мой воротник и говорит. Что ж, поздравляю. Я пытаюсь придумать, что сказать в ответ, как-то отблагодарить ее за то, что она пришла, за то, что все еще здесь, но тут она отходит в сторону, пропуская других гостей. Я стараюсь поздороваться со всеми, выразить признательность за то, что пришли, и не жалею сил, чтобы как следует исполнять обязанности хозяина, ради мамы. Складные столики, накрытые разными скатертями, ломятся под весом подносов из Мейерс, но я так и не подхожу к ним, чтобы попробовать что-нибудь из блюд. Краем глаза я замечаю, как Мина с мамой, сидя в гамаке, едят десерт из одной тарелки. Надеюсь, они помирились и все-таки о чем-то договорились по поводу университета. Я обещаю себе спросить ее об этом как только смогу. На улице темнеет, и люди выходят танцевать на подъездную дорожку. Старший брат Куэйна, подмигнув, протягивает мне фляжку. На ней выгравировано «тупой». Подозреваю, что еще тупее где-то поблизости – но я уже давно его не видел и устал от разговоров про мичиганский футбол с чужими отцами, поэтому иду искать Куина. Он стоит в конце подъездной дорожки с другими парнями, они передают по кругу его фляжку, на которой действительно выгравировано еще тупее. «Значит, сегодня та самая ночь?» — спрашивает Ноа. «Нет, мы решили это случиться на выпускном». «Зачем ждать?» «Что случится на выпускном?» — спрашиваю я. Куэн серьезно смотрит на меня, зато все остальные ржут, как кони. «Ничего. Чертова сказка. Девственница на балу». «Может, и не на выпускном?» — Куэн качает головой. «Видно, что ему бы хотелось, чтобы это произошло как можно раньше. Может, после?» «Начни действовать уже на выпускном», — советует какой-то парень постарше, наверное, один из друзей его брата. Он показывает мерзкий жест двумя пальцами, и когда я понимаю, что это значит, то со всей силы сжимаю в пальцах фляжку. Интересно, какой она будет? Как бревно. Нифига, черт знает, чего от нее ожидать, говорю вам. Я бы выбрал бревно, зато она будет тесненькая. Это не Куин, но внутри у меня что-то обрывается. Он тоже смеется с остальными, не глядя в мою сторону, и я толкаю его. Он падает на мусорные баки. Один из них переворачивается, и из него идеальной дугой высыпается мусор. «Какого хрена?» — восклицает Куин, рассматривая свои сцарапанные руки, и поднимается на ноги. Теперь уже никто не смеется. «Кэп, мы просто дурачимся», — говорит мне кто-то. У меня трясутся руки. Я расталкиваю парней и отхожу от них. «Эй!» — кричит Куин мне вслед. «Я пойму, если ты ревнуешь. Просто поговори со мной. Какого хрена?» — Если ты вот так треплешься о ней, — отвечаю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, — нам не о чем с тобой разговаривать. — Ты, блин, серьезно? — Куэн жутко смеется. — Ты у нас слишком правильный, чтобы говорить о девчонках? С каких это пор, Кэп? — Но это Мина! — я разворачиваюсь. — Это Мина, и тебе нельзя говорить о ней такие вещи. — Мина — не какой-то особенный вид, Кэплан. — И ты не можешь просто переспать с ней я заставляю себя перейти на шепот, мне бы очень хотелось чтобы остальные парни свалили на хрен отсюда. коин молча смотрит на меня а потом не понижая голоса говорит могу если она этого хочет ни хрена она не хочет хочет мы уже говорили об этом, но если ты давишь на нее боже не давил я на нее мать твою нет ты не понимаешь я осознаю что почти кричу что парни рядом все слышат, но у меня уже понесло ты не понимаешь. Это заметно, ясно? Потому как она себя ведет, когда мы вместе. Потому как реагирует ее тело, потому как она дышит. Я изо всех сил бью его по лицу. Он, пошатываясь, пятится, прикрывая рукой глаз. Мы смотрим друг на друга с одинаковым потрясением. Куэн, кажется, вот-вот повалится на землю, но вдруг размахивается свободной рукой и бьет меня по носу. «Так, да пошло все хрен говорит Ноа. «Пойду приведу кого-нибудь». Острая белая боль заставляет меня закрыть глаза. Я пытаюсь подобрать ощущением какое-то знакомое сравнение, но, видимо, есть вещи, которые не похожи ни на что другое. «Чего я не понимаю?» — орёт Куин. «Ты думаешь, что у тебя есть какие-то сраные права на нее? Что между вами есть некая волшебная связь только потому, что у вас обоих нет отцов? Вот только это чушь собачья, Кэплин. Твой отец не умер. Он всего лишь ушел из семьи». Когда я снова открываю глаза, вся моя рубашка в крови. По-моему, это та самая рубашка, которую мама купила специально к выпускному. Тут, откуда не возьмись, появляется Холлес. «Господи, боже мой, прекратите, сейчас же! Вставай, Куин! Да, я знаю, что тебе охренеть, как больно, но все равно поднимайся!» Она тащит нас обоих к парадному входу моего дома. «Я в порядке», — говорю я. «Хватит!» «Я тоже в порядке», — заявляет Куин. Вы как дети, оба. Ничего у вас не в порядке. Отвали нахер. Куин отталкивает ее и уходит по подъездной дорожке. Он залится на меня, а не на тебя, говорю я. Да ладно. Я пытаюсь осторожно отодвинуться от двери. Мне даже ни капельки не больно. Кэплан, ты весь в крови. Если ты сейчас вернешься на вечеринку, будет скандал. Я все еще пытаюсь сопротивляться, но Холли крепко держит меня за запястье и твоя мама очень расстроится. Я позволяю ей отвезти меня в дом, в ванную. Она заставляет меня снять рубашку, а потом начинает меня вытирать. Я достаю из кармана фляжку и делаю глоток. Холлес начинает возмущаться, и я говорю, «У меня чертовски болит лицо, ясно? Ты же вроде утверждал, что все в порядке». Я не в порядке. Тон моего голоса заставляет Холлес замолчать. Она как раз начинает смывать кровь с моих волос, когда кто то окликает меня по имени я встаю будет отлично это мина перебиваю я и протискиваюсь к выходу мина врывается в дом она останавливается когда видит меня на лестнице я без рубашки все еще в крови что ты сделал спрашивает она я открываю рот но снова закрываю его что ты сказал куину я просто я не кэлен говорит мина ледяным голосом отвечай немедленно «Что ты ему сказал?» «Я... Ну, они с парнями болтали о выпускном, а вас с ним... Я просто...» «Что ты ему сказал?» «Ничего». «Нет, ты все-таки что-то сказал, потому что он бросил меня». Из меня словно выкачивает весь воздух. «Он... Он бросил тебя?» «Он сказал... Он сказал, что ты был предельно ясен, что мы должны перестать встречаться, и что нам не следует идти на выпускной вместе». Ее голос начинает звенеть, и я невольно делаю шаг к ней. Но она отталкивает меня обеими руками. «Ты рассказал ему. Ты рассказал ему обо мне, обо всем, и он испугался». «Нет». Я пячусь, осознав, в чем именно она обвиняет меня. «Тогда что? В чем? Ты был предельно ясен». «Я просто сорвался, понятно? Мне не понравилось, как он говорил о тебе. Я бы никогда никому ничего не рассказал бы, Мина, и ты прекрасно это знаешь». «Тогда почему...» Она снова толкает меня. «Почему он бросил меня?» «Боже мой!» — кричит Холлес из-за моей спины. «Хватит уже! Ты иди сюда!» «Да, да, я уверена, что Кэплин сделал какую-то глупость, но гадать нет никакого смысла. Садись!» Она усаживает мину на нижнюю ступеньку. «И ты, ты тоже!» «Не разговаривайте, не кричите, не трогайте друг друга и не деритесь!» Холлес сердито смотрит на меня. «Просто сидите спокойно!» «Не приказывай нам, словно мы маленькие», — говорю я. «А то что?» «Куда ты собралась?» — спрашивает Мина. «За куином отвечает Холлес. «Чтобы мы могли спросить у него, что именно произошло». Я встаю. Я не хочу его видеть. «Сядь!»